Еще через неделю наступила пора опять идти на встречу с гномами из клана Дурт, и мне было интересно узнать о том, что произошло у них там, в подгорном государстве, усвоили ли эти разумные мой урок или же нет. Просто мне было это очень интересно. К тому же у меня была возможность это сделать, ведь меня никто не держал в академии, как в клетке. Чего не скажешь про других разумных, которые проиграли во время состязаний? В качестве своеобразного наказания этих разумных лишили на некоторое время возможности прогуливаться по территории столицы королевства. Меня же никто не ограничивал, и я достаточно спокойно пошел в город и практически сразу заметил так называемый хвост. А, судя по всему, кому-то не терпелось все-таки попытаться выяснить то, куда именно я направляюсь. Поэтому я уже привычно прошелся по территории города Зашел во все возможные ресторации и старательно заказал приготовить все то, что мне будет необходимо, после чего все же спокойно выдвинулся в сторону торговой площади. Надо сказать, что неожиданно для себя среди товара, который продавался в различных лавках на площади, я увидел довольно компактные коробки, которые гордо именовались новым словом «холодильники». Услышав это, я изрядно удивился. Как оказалось, это было изобретение гномов. Ну, что же тут скажешь. Гномы всегда были достаточно сообразительными, особенно в этом вопросе. Так что спорить тут было бы просто бессмысленно. Я, просто наблюдая за происходящим, пытался понять, что в данном случае может значить для меня все это. Тем более, что не стоило забывать главное. Стоили они по 50 серебряных. Сами коробки этих своеобразных холодильников были не сильно большие, но, по крайней мере, пользовались спросом. На моих глазах несколько разумных приобрели и такие интересные новшества. Надо будет зайти в банк гномов. Тяжело вздохнув, я вспомнил о том, что за мной опять идут заглядатые. Вот что мне с ними делать? Эти красавцы мне все портят одним своим присутствием. Ходят за мной, как привязанные. Ведь они мне мешают. — Серьезно мешают, скажу я вам. И мне хотелось бы от них избавиться как можно быстрее. Только вряд ли это будет возможно. Скорее всего, эти разумные банально не дадут мне ни единого шанса. Слишком уж они заинтересованно ходят за мной. Настолько заинтересовано, что даже ни в какие ворота не лезет. И подобный факт меня уже даже начал раздражать. Но я держался, так как понимал, что если постараюсь каким-то образом вырваться из-под их надзора то получу просто дополнительные проблемы. А это было бы нежелательно делать, хотя бы по той простой причине, что эти разумные действительно могут попытаться сыграть на том, что я просто хочу вырваться, и банально начнут усиленную слежку. А она для меня ничем хорошим не закончится. Так что мне постоянно приходится этот факт учитывать. И делать это мне приходилось настолько старательно, что лучше мне держать это дело под контролем. Мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь стал усиленно копать, пытаясь понять то, по какой причине простой студент академии так старательно пытается избавиться от слежки. Лучше уж пусть они думают, что хоть что-то контролируют. Я же всей этой ситуацией просто воспользуюсь, банально удерживая их на дистанции. Так что я спокойно бродил от лавки к лавке, заходил внутрь, задавал глупые вопросы, искал различные интересности для меня и как факт даже нашел какую-то своеобразную литературу в виде ободранного фолианта, который притащили те самые разумные из выжженной пустыни. И немного поторговавшись, я купил этот фолиант за пять сотен золотых. Дорого. Но там была одна интересная схема. Кому-то она бы напомнила чертеж какого-то здания. Я же заметил то, что по листку проходил сгиб. Быстро понял, что это не чертеж, это схема. Схема чего-то очень похожего на человека. Скорее всего, это была схема магических плетений, которые активируют голема? Вполне может быть. Как факт, я сейчас понимал главное. У меня есть определенные возможности. Если как следует эту схему разглядеть и перебрать как следует, сделав нормальный рисунок, то вполне можно попробовать воссоздать голема древних. Судя по рисунку, он напомнил мне описание одного артефакта древних, который был известен как «Страж древних». Это искусственное создание было очень опасным. Двигалось оно практически как мастер меча, и было настолько же эффективно в бою. Признавала оно только своего хозяина. При этом можно было спокойно перед этим существом кого-нибудь поставить, кого оно могло бы впоследствии распознать как своеобразного друга. Хотя... Я пока что просто не понимал того, как такое было вообще возможно. По сути, такое вообще считалось невозможным. Однако отрицать этого не получится. Так что можно заранее понять, что есть определенные нюансы, которые стоит учитывать. Из моих соглядатов никто так и не понял того, почему это я так возбудился, увидев это старье. Но я практически тут же принялся обормотать о том, что нашел большую ценность. Я это сделал специально для того самого красавца который зашел вслед за мной в лавку. Он мне уже настолько примелькался, что я даже не задумываясь уже мог начать с ним здороваться. Зашел он в лавку явно для того, чтобы проследить за мной, и теперь пытался прислушаться ко мне. Старик-лавочник сразу запаниковал, когда понял, что упустил из рук что-то достаточно ценное. Но меня это все уже не интересовало. Для меня было важно то, что я получил кое-что для себя, кое-что ценное. Возможно. Чем я и собирался воспользоваться, всего лишь постаравшись найти то, что нужно. Я принялся обормотать, что мне теперь точно придется зайти гномом. А эти скупердеи меня точно разденут до нитки. Ведь они-то прекрасно чувствуют, что мне нужно кое-что весьма ценное. Убедившись в том, что этот цеглядатый все услышал, я направился дальше. В паре лавок гномов я спрашивал именно чистый мифрил. И хотя мне показывали тонкие пластинки этого металла, я возмущался и говорил, что такой грязный мифрил пусть сами ищут, куда применять. Ведь он, по сравнению с тем, что я доставал из своего кармана, выглядел действительно грязным. Судя по всему, в нем было достаточно много примесей. Конечно, гномы тут же пытались исправить ситуацию. Ведь они понимали, что раз у меня имеется такой мифрил, то значит, у меня должны быть и деньги для этого. Однако я уже не хотел ни слушать, ни пытаться понять, что они говорят. Я просто говорил свою и уходил прочь, так как понимал, что в сложившейся ситуации у меня нет выбора. Хотя были определенные нюансы, но даже при этом я понимал, что все это не сыграет определенной роли. Я старательно играл свою собственную роль и пользовался этим. И то, что эти разумные в данной ситуации не понимают то, чего я хочу, просто не имело никакого смысла или значения. Для меня была важна игра для соглядатаев, в этот раз их за мной шло аж трое, поэтому мне приходилось стараться. Таким образом я добрался до нужной мне лавки, буквально измотав этих разумных и заставив их уже не особо старательно преследовать меня. Я им был уже никак не интересен. И эти разумные просто оставались за пределами лавки, чем я решил воспользоваться. Ведь в этой ситуации было достаточно важно именно то, что я добился своего — старательно вынуждая этих разумных бегать за мной и раз за разом впустую входить в лавки, изображая покупателей. Они больше даже не пытались заходить в лавку вслед за мной, ведь они все мне уже примелькались. Я же со спокойной душой вошел в лавку клана Дурт, чтобы узнать последние новости. И, судя по всему, сделал я это совсем не зря. Что, все так плохо... Заметив мрачное лицо гнома, который, увидев меня, махнул рукой в сторону специально обустроенного ими кабинета, я показал ему за спиной и показал на пальцах, что за мной следят, после чего его сын с приказчиком устроили форменную ссору с размахиванием кулаками, что должно быть для тех, кто подслушивает за пределами этого магазина, дать понять, что здесь происходит что-то серьезное. По сути, настоящее таинство торговли. А что бы вы думали? Что здесь все так легко и просто? Нет. Гномы довольно шумные ребята. Особенно, когда дело касается таких вещей, как торговля. Они могут во время торговли проклинать всю вашу семью вплоть до седьмого колена, а потом просто ударить с вами по рукам. И все только из-за того, что банально хотели выторговать себе какие-нибудь скидки. Не более того. Так что тут ничего не поделаешь. Факт остается фактом. Зайдя в отдельный кабинет, я спокойно сел на стул и, напротив, уселся этот гном и начал медленно рассказывать. Как оказалось, мое предупреждение о том, что представители их правящей верхушки начнут наглеть, не оказалось пустышкой. Как я и думал, эти разумные сделали все возможное, чтобы испортить мои отношения с подгорным королевством. Начнем с того, что сами старейшины того же самого клана алхимиков сделали огромную глупость банально продав на сторону все те эликсиры, которые должны были приберечь для собственных нужд королевства. Как результат, сейчас они судорожно искали, как исправить положение. Небольшой запас этих стратегических ресурсов у клана Дурт, конечно, все же был. Но только кто им даст этим самым запасом воспользоваться? Алхимики сейчас старательно пытались выкрутиться. Придумывали всякие отговорки и еще что-нибудь. Но проблема назревала. Естественно, что король Март 34 как я и предполагал, тоже решил чуть-чуть обнаглеть и потребовал, чтобы я предоставил им целую партию слез гор и чистого мифрила, а уж он сам будет решать все то, чем мне за это отплатить, и стоит ли вообще это делать. Вот же глупость какая! Мне что, заняться больше нечем? Я что, в благотворительность тут играю? Судя по всему, мое возмущение было буквально написано на лице, И гном только махнул рукой, достав из шкафчика запыленную бутылку вина и налив сразу в два кубка, один из которых протянул мне. «К сожалению, я тут ничего поделать не могу». Тяжело вздохнув, прошептал он, сделав довольно большой глоток содержимого своего кубка. «Эти умники обложили нас со всех сторон, и моему прадеду пришлось даже уйти из совета старейшин, чтобы его оставили в покое. И теперь мы просто торговый клан» который занимается торговлей, хотя прадед не хочет терять связи с тобой. Он заранее предполагает, что ты вполне можешь нам пригодиться. Нужно просто дождаться того самого момента. Однако, когда наступит этот самый момент, он сказать не может. Поэтому мы можем только ждать и надеяться на то, что вся эта ситуация все же немного исправится со временем. Хотя, когда именно это произойдет, я точно сказать не могу. Мы были бы рады продолжать торговлю, но товар, который у тебя есть, слишком дорогой, и продать мы его потом просто не сможем. Хотя очень хотелось бы. Ту самую партию, которую ты для нас уже приготовил, мы заберем, как и договаривались. А что делать с остальными поставками, я даже не знаю. Смакуя задумчиво этот напиток, который дал мне гном, я медленно пытался осмыслить эту ситуацию. И то, что я товар сейчас продам, это хорошо. Тем более, что все эти деньги мне пригодятся. Жаль, конечно, что этот весьма выгодный контакт пока что обрывается. Я говорю «пока». Всего лишь по той причине, что прекрасно понимаю главный нюанс. Это сейчас гномы из себя старательно что-то корчат. Так будет до поры до времени. По крайней мере, до тех пор, пока сами гномы не наткнутся на противодействие. На серьезное, надо сказать, противодействие. Сейчас они считают себя вправе что-то решать. Но что будет дальше? А дальше будет определенный сюрприз. Тот самый сюрприз, про который они не особо задумываются, и который сейчас заключается в одной очень важной для них детали. И заключается он именно в том, что им нужно отслеживать ситуацию. Их желание получить все и сразу вполне понятно. Только этого не будет. В принципе, мечтать они могут и пусть делают это столько, сколько им заблагорассудится. А поставок этих уже весьма важных для них ресурсов в ближайшее время тоже не будет. Значит, в скором времени сами гномы взвоют. К хорошему привыкаешь быстро. Благодаря моему предупреждению, дружественный мне клан Дурт успел спрыгнуть в сторону со всей этой ситуации. А значит, у них есть возможность избежать части проблем. Будет ли так на самом деле, я точно не знаю» и сказать в принципе не могу. Это все будут решать уже без меня. Но могу сказать одно. Знаешь, друг мой, то, что вы возьмете эту партию, все же меня немного радует. Задумчиво выдохнул я, допив вино, которое он мне налил, и отставив в сторону кубок. Однако давай условим все так. Я пока что в ближайшее время партии этих ресурсов продавать никому не буду. Так, может быть, одно-два соцветия кому-нибудь продам чтобы ваших старейшин немножко дернуть. Пусть занервничают, запаникуют, и тогда они будут гораздо более разговорчивыми, когда поймут, что теряют. Больше я сюда пока приходить не буду, по крайней мере, без лишней нужды. Если вдруг вы захотите наладить со мной общение снова, то достаточно будет передать на проходную академию для меня записку о том, что груз прибыл. Но скажу сразу... Из-за поведения ваших старейшин закупочная цена поднимается на все мои товары. Какой еще груз? Задумчиво посмотрел на меня гном, видимо, пытаясь осмыслить то, при чем тут может быть груз и о чем я вообще сейчас говорю. Ведь по сути это мы должны у тебя груз покупать, а тут получается... Получается как раз то, что нужно. Тихо усмехнувшись, я принялся пояснять гному ситуацию. Сейчас не только ваши представители разыскивают то существо с которым вы торгуете, и поэтому было бы желательно избежать излишнего интереса в мой адрес с чужой стороны. Понимаешь, о чем я говорю? Пытаясь спровоцировать их таким образом, я добиваюсь того, что якобы это вы привезли мне груз. И если в Академии кто-то на кого-нибудь работает, то они будут думать, что это мне что-то привезли из того, что я не так давно у вас заказал, но никогда не подумают о том, что это я должен вам поставить какой-то груз. Вот и все. Они будут уверены в том, что вы просто доставили какой-то мой очередной заказ. Я и сейчас хожу по лавкам и ворчу, что мне нужно что-то купить. Хожу и торгуюсь. Ищу чистый мифрил. Якобы я нашел что-то ценное среди товаров у одного из продавцов древних полиантов и манускриптов. И сейчас они все старательно ломают тебе голову, пытаясь понять то, о чем вообще в данном случае идет речь. Только вот они не догадываются о том что на самом деле мне здесь интересно. У меня же их интерес абсолютно не касается. У меня свои интересы. Итак, ты понял, что нужно сделать? Гном еще пару раз переспросил, чтобы полностью понять мою схему, после чего задумчиво покачал головой и опять попытался уточнить тот факт, нет ли у меня в крови примеси крови эльфов. Я же в данном случае вспомнил о том, что в Академии сейчас учатся враги этого народа. Ну как, враги? просто конкуренты по тем же подземельям. Ведь те же дроу, как и гномы, вынуждены тесниться в одних и тех же местах, поэтому им и приходится считаться друг с другом. Не всегда, конечно. Иногда гномы с удовольствием бы перерезали всех дроу, как и дроу перерезали бы всех гномов. Вот только основная проблема была открыта связана именно с тем фактом, что эти два народа были сейчас врагами. Сообщив такую радостную новость гному, я увидел на его лице явно неподдельные эмоции. Он был просто в шоке. А когда узнал потенциальную причину, по которой могли появиться эти красавцы из подземелий, то тут же нахмурился. Но тут не надо быть мудрецом семи пядей во лбу для того, чтобы понять тот факт, что в данной ситуации гномов и дроу могло интересовать что-то одно. Ведь у дроу ситуация сложилась тоже достаточно серьезная. У них также идет пограничная война, и они также сражаются. Им также нужен эликсир высшего исцеления. А учитывая то, что именно из этого королевства людей якобы идет источник таких важных ресурсов, то, как и те же эльфы, дроу появились здесь, возможно, по той самой причине. Конечно, у них могли быть и другие причины. Почему-то же их понесло в Академию магии. Но я пока считаю, что этот вопрос обсуждать просто нет никакого смысла хотя бы по той простой причине, что эти разумные вряд ли могут рассчитывать на что-либо подобное. Нет. Скорее всего, у них свой интерес. Но для того, чтобы подогреть немножко гномов и заставить их понервничать, я считал вполне возможным и такой вариант. И было вполне естественным то, что подобное известие заставило насторожиться этого разумного, который сразу принялся пытаться просчитать все возможные угрозы, какие только могут быть поблизости от интересов его народа. То есть уже как факт можно было понять, что ситуация осложняется. И осложняется она отнюдь не из-за меня, а из-за самих этих разумных, которые банально не хотят видеть у себя под носом потенциальных угроз. А то, что угрозы будут, я не сомневаюсь. Да и им бы не советовал расслабляться. Обсудив полностью этот вопрос, мы все же произвели обмен товаром, я получил то, что мне было нужно. А гно то, что было нужно его семье. После чего я еще немножко поссорился с гномами по поводу грязного мифрила, после чего направился прочь. Хотя при всем этом я не забыл пробормотать, уже выходя из лавки, что хотя бы эти нормально заказ приняли. Может быть, хоть делают все так, как я прошу. Все это было сделано мной именно для в которые уже начали заглядывать в щели двери этой лавки. Хотя, какие щели могут быть в дверях лавок гномов? Это даже предполагать глупо. Так что я не доставил им этой радости. А вышел из лавки немного раньше, чем они могли забиться в панике. И в первую очередь я спешил именно туда, где меня ждали, и наверняка будут рады моему появлению. Я спешил в гномий банк. Встретили меня там действительно весьма уважительно. Оказалось, что предложенный мной товар пошел в ход. И в первую очередь, как ни странно, его начали закупать именно гномы. Дело было в том, что эти ребята с удовольствием потребляют прохладный эль, особенно во время каких-нибудь путешествий. К тому же были еще любители этого дела, в частности, те самые шахтеры. Так что я получил то, что мне было нужно. Деньги пошли, пока небольшие. Но патриарх клана гномов, который занимался банковским делом, уже радостно потирал руки от удовольствия. И в данном случае я не особо нервничал, а со спокойной душой переложил это дело на них. Ну, а кому еще мне доверять, как ни гному, в этом вопросе? Эти ребята прекрасно знают свое дело. Вот пусть и зарабатывают нам деньги. В мою задачу входило просто предоставить им, как говорится, бизнес-план, а также изделия. В документации, которую я предоставил, все было досконально описано, как и что действует а дальнейшее уже было делом техники. Скинув опять на свой личный счет деньги, я неожиданно для себя увидел, что у меня на счету скопилось уже свыше пяти сотен тысяч золотых. Приличная сумма, скажу я вам. И скопилась она именно из-за торговли ресурсами. Однако, учитывая, что в ближайшее время подобного пополнения счетов у меня просто не будет, мне не остается ничего другого, как банально научиться экономить. Торопливость в таких делах и лишние растраты не приведут ни к чему хорошему. А вот гномы были счастливы. Они буквально приплясывали от радости. И были готовы буквально на все. Единственное, чего они не понимали, так это именно того, почему я не пытаюсь торговать сам такими изделиями. Так что мне пришлось им объяснить тот факт, что для этого нужно иметь специфическую жилку. Дар от богов-покровителей торговать не каждый сможет. И они с этим утверждением тут же согласились. Все-таки гномы были знамениты тем, что считаются лучшими торговцами в этом мире. Так что я совершенно не был удивлен тому, насколько эффективно эти разумные раскручивали все подобные проекты. Поэтому я не вмешивался в работу профессионалов. Главное для меня было именно в том, что я с этого имею свой процент. А гномы, они сами никому не скажут ничего о том, кто предоставил им такую помощь. Они же не враги себе. Судя по всему, эти гномы из банковского клана уже догадывались о том, откуда у меня взялись такие деньги. Но тоже не вмешивались в происходящее. Их это не касается. Да вы сами подумайте. Но возьмут они сейчас и расскажут о том, кто у них есть такой странный клиент, который практически сразу получает деньги, как только они списываются со счетов клана Дурт, торгующего настолько ценными ресурсами. Точно такие же суммы. Хорошо. Таким образом, они выдадут меня. И что дальше? Начнем с того, что сам клан гномов-дурт, которые из-за этого понесут потери, перестанет им доверять. Так же я перестану им доверять. Не говоря уже о том, что им перестанут доверять и другие разумные. Ну а как можно верить тому, кто банально выдал интерес своих клиентов посторонним? Кто выдал то, что должен был хранить втайне? Естественно, что веры таким разумным просто не будет. Есть такое понятие «банковская тайна». Так было на земле. И тут было все точно так же. И есть тайна, которую надо хранить. И гномы ее хранили. Чего нельзя сказать про других разумных? Но когда подобное кого-то интересовало? Авторитет подобного рода нарабатывается не годами, а сотнями лет. А потерять его очень легко. И этого они сами допустить не могли. Получив то, что мне было нужно у гномов, я отправился назад, по пути старательно собирая свои заказы из ресторации и таверн, что вполне было эффективно, после чего я направился в академию. Заметив, что мои преследователи как-то активизировались, я решил, что мне надо постараться как можно быстрее добраться до академии. Слишком уже они как-то начали торопиться и подозрительно переглядываться, что для меня было само по себе весьма странно. «Ну, какой им смысл спешить? Особенно сейчас? Не вижу я никакого смысла в подобном. Что же это получается? Эти разумные хотят чего-то добиться? Или, может быть, они хотят попытаться меня перехватить? Возможно. Только кто им это позволит? По крайней мере, не я это точно». Аккуратно отслеживая их действия, я достаточно быстро добрался до Академии и вернулся в свою комнату где тут же принялся рассматривать этот самый рисунок на древнем манускрипте, который нашел в лавке торговца различной литературой. Надо сказать, что я с собой постоянно носил своеобразный кристалл, в который было встроено и плетение орлиного ока. Кто-то, возможно, тут же скажет мне о том, что это глупо. Я же так не считаю. Хотя бы по той простой причине, что подобное магическое плетение имеет определенные плюсы, особенно в кристалле. Когда я покупал этот рисунок, то обратил внимание на странности линий прорисовки. Кому-то они могли показаться своеобразными узорами. Но на самом деле это были не узоры. Я это понял, когда использовал тот самый кристалл, что был у меня вроде своеобразной лупы. Это были руны. Это были рунические плетения, просто составленные таким образом, чтобы напоминать подобие чертежа. Более того... Я не зря обратил внимание на тот факт, что там был сгиб и отпечаток второй части рисунка, которая была оторвана. Кто-то сложил этот рисунок и, видимо, чем-то намочил. Половина рисунка у меня была, и примерный отпечаток второй части тоже, правда, зеркальный. Но как с этим фактом бороться, я тоже знаю. Так что, по сути, вторая часть чертежа тоже была в наличии, пусть и не совсем полная. Сгиб был неровный поэтому можно было увидеть систему связи. Взяв свой микроскоп, я принялся внимательно рассматривать этот чертеж и едва не закричал от радости. Это действительно были руны древних. Более того, эти руны действительно были весьма специфическими. И они мне выдавали тот факт, что я, скорее всего, действительно нашел то, что многие вообще не подозревали обнаружить. Схема рунических полей и систем — связывающих воедино все эти плетения, создавая таким образом возможность задействовать голема. Это была очень важная информация, которую не стоит сбрасывать со счетов. К тому же я сейчас прекрасно понимал, что есть определенные шансы того, что я могу ошибиться. Ну, а что тут поделаешь? Ошибаться могут все. Главное, что я поддерживал свою легенду. Все то, что у меня есть, я нахожу. Нахожу в лавках у таких вот старьевчиков покупая за бешеные деньги различные никому не нужные манускрипты и стараясь в них разобраться. А уж как у меня это получается, дело следующее, и никого оно не касается, кроме меня самого. Возясь с этим чертежом, старательно перерисовывая группы рун на отдельные листы пергамента, я засиделся до глубокой ночи, после чего быстро перекусил, принял ванну и пошел отдыхать. Но даже в этот момент я чувствовал, будто бы за мной кто-то наблюдает. Причем наблюдение шло явно снаружи, никак не изнутри помещения. Местный дух, следивший за порядком, был здесь достаточно древним, и он подчинялся командам бывшего хозяина. Так что замечать такие странности, как мои постоянные походы на третий этаж, которого, в принципе, быть не должно, он не мог. А вот кто-то снаружи старательно за мной наблюдал и это меня изрядно раздражало. Я же в данном случае принялся думать о том, что буду делать дальше. Ведь имея возможность и, возможно, даже все необходимое для создания таких артефактов, я могу сделать для себя достаточно серьезную защиту. — А что? Такой охранник, как легендарный страж древних, мне не повредит. Он будет следить за происходящим вокруг и не допустит никаких глупостей со стороны. Мало ли у кого какие ко мне будут претензии. Тем более, что я не сомневался в главном. Рано или поздно найдется кто-нибудь, кто захочет решить со мной вопрос не так, как принято среди дворян при помощи дуэли. Найдутся и те, кто захочет попытаться разделаться со мной при помощи обычных убийц. Вот против таких умников такой страж древних лучше всего и подходит. Правда, я пока что не был уверен в том, что это действительно чертеж рунической схемы «Стражи древних». Это можно будет проверить. Спросите, как? Элементарно. Берется обычная латная перчатка, и в нее встраивается магическое плетение, которое я вижу на этом рисунке. Заодно я отслежу то, как они действуют и вообще их работоспособность. Если эта латная перчатка при воздействии на нее определенным образом типа тех самых нейроимпульсов в человеческой нервной системе, начнет действовать, то значит эти руны действующие. Возможно, мне их придется дорабатывать. Но если есть от чего отталкиваться, то почему бы не поработать? Это факт, который стоит учитывать всегда. Если же ты просто будешь глупо повторять все это и при этом постараешься все сразу воплотить в достаточно ценные предметы, вроде тех самых артефактов, то в данном случае тебя умным никто не назовет. Дураком назовут, и даже с радостью. И это без вариантов. Ну, а как тебя еще называть? Тут надо головой думать. Какой смысл так поступать, если ты просто не задумываясь тратишь свои же средства налево и направо? Да, у меня есть такие возможности, пока что. Но если я их буду тратить налево и направо, то до добра меня это не доведет. Я имею в виду деньги». Ведь в ближайшее время вряд ли у меня получится зарабатывать на обмене ресурсов. Вот было бы неплохо подкинуть немного ресурсов дроу. Учитывая отсутствие у них магов-лекарей и магов жизни, можно представить то, как они вцепятся в такую возможность. Однако рисковать не хочется, поэтому я решил пока что обойтись без такого риска. Пусть кто хочет, тот и торопится. У меня и других дел хватает. Однако я взял на заметку такого любопытного, разумного... Ощущение повышенного внимания ко мне шло именно через окно. Кто-то интересовался тем, почему я до сих пор не сплю, но я как раз ложился спать. Поэтому я просто сделал себе заметку, а потом решил подумать о последствиях. Сейчас мне было нужно действовать аккуратно. К тому же у меня было еще несколько должников, с которыми надо разделаться. Показательно!